Глава четвёртая. Семейная жизнь без прикрас. После сытного ужина и пары рюмочек коньяка спалось сладко. Но я знала, что нельзя расслабляться так долго, как хочется. Поэтому встала на рассвете, заправила постель, привела себя в порядок и села на кровать, степенно сложив руки на коленках. Ждать. Дверь не просто раскрылась без предупреждения. От удара она слетела с петель. На пороге стоял мой дорогой некромант сжимая кулаки и гневно сверкая глазами, смотрел на меня в упор. «Я тебя предупреждал, нежить зловредная!» Процедил он сквозь зубы, снимая с руки перчатку. высохшая как обтянутый кожей скелет, со скреченными пальцами она светилась холодным фиолетовым цветом. Страсть какая! поди сейчас, и правду убьет! «Я не нежить, у меня справка есть!» Я торопливо выставила перед собой бумажку, что вчера предусмотрительно выпросила у лекаря. «Упокаивать право не имеете!» Он злобно прищурился, рука угрожающей продолжила светиться. Однако никакое проклятье в меня не прилетело. «Напомни-ка свою фамилию!» Тяжело произнес он, изо всех сил сдерживая заходившие по лицу желваки. «А вы разве не помните?» Мне стоило небывалых трудов смотреть ему в глаза. «Я слышал, она вчера внезапно поменялась. Да я вот вчера вроде как предупреждала!» Я самым скромным видом накручивала локон на палец. «Но вы утверждали, что вас моя личная жизнь не касается. Так что придётся уж мне смириться с судьбой». Из моей груди вырвался трагический вздох. «Значит, теперь вы мимигриет, Сонар», – произнёс медленно некромант, презрительно скривившись. «Надо же, даже имя без ошибки произнёс». «Не жмёт фамилия». Я передёрнула плечами. «Не в восторге, конечно, но потерплю». «Потерпите», — угрожающе повторил мужчина. «Да я вас прокляну за самовольное использование моего имени. Вы хоть представляете, что натворили?» «Самовольного?» — Делана удивилась я. «Позвольте снова напомнить о нашем вчерашнем разговоре. По огненным законам плевал я на ваши законы!» Разъяренно перебил он. «А на них в храме, пожалуйста», – попросила я. «Как раз и разведемся, или что там положено официально?» «И не надейтесь, ноги моей там не будет». «Мне достаточно руки», – скромно предложила я. «Так не терпится стать моей женой, адептка Канеран», – злобно прищурился мужчина, потемнев лицом. Мне с трудом удавалось сохранить безмятежный вид. «Я уже говорила, что я хочу стать женой другого». «Тогда почему представляетесь моей?» Загрохотал его возмущённый голос. Моё лицо озарила счастливая улыбка. «Бесит, да?» Нежно поинтересовалась я. Мужчина впал в ступор. Черты его лица нервно подрагивали от моей наглости и нескрываемой издёвки. «Да», — процедил он наконец. «Несказанно. Все только и делают, что поздравляют меня с недавней женитьбой». «Счастье желают, любви, детишек побольше». Тут его же вовсе перекосило. Я заулыбалась сильнее. Он мрачно сверлил меня взглядом, а потом губы его расползлись в ехидной ухмылке. Мне вдруг резко стало не по себе. «И знаете, у вас десять минут на сборы», резюмировал некромант с полнейшей решимостью в голосе. «Но какие еще сборы?» – подозрительно уточнила я. «Вы же теперь моя жена». Выдохнул он ядовито. «А жена должна жить с мужем. Собирайтесь!» «Что?» Задохнулась я от неожиданности. «А не пойти ли вам?» Я громко и четко рассказала ему все подробности его пешего путешествия, которое он выслушал, даже не дрогнув лицом. «Жить я у вас не буду!» Заявила я по окончанию тирады. «Осталось пять минут на сборы», невозмутимо констатировал он. Я упрямо взглянула на него, скрестив на груди руки. «Попробуйте, заставьте. Не силой же он меня потащит». «Четыре минуты». Взглянула на его жестокое, упрямое лицо и решила, что этот может и силой. «Вы не думали, что будет с моей репутацией?» — решила надавить на совесть, кое вовсе не пахло. «Вы сами о ней не подумали, когда представились моей женой». но «Ну, вам же не понравились эти слухи!» — беспомощно вскричала я. «Разве вам не хочется их развеять?» «Не я их распространял. Расхлебывайте теперь сами, а общественность будет на моей стороне. Вы же сами с упоением рассказывали о нашей тайной церемонии». Его лицо передернуло от омерзения. «Да зачем вам вообще нужна жена?» На меня оценивающе посмотрели. Очень оценивающе, так что мурашки мерзко пробежали по спине. «Как зачем?» Вальяжно усмехнулся он, продолжая меня рассматривать. Помимо воли я покраснела. «Он что, всерьез надеется, что...» «Полы мыть, полки протирать. Готовите вы, судя по восторженным отзывам, неплохо». Издевательски принялся перечислять он. «Пригодитесь в хозяйстве, в общем». «В хозяйстве, значит?» «Из меня выйдет приотвратительнейшая жена». Процедила я угрожающе. «Я и не сомневаюсь», – пренебрежительно фыркнул он. «Я оскорбилась. Очень?» «Да пошел ты!» – взмахнула рукой, отправляя в него огненный вихрь, а второй активировала портал. Огненный портал был настроен на одного единственного демона, который подарил мне его активатор. Рубиновая серега в форме шестиконечной звездочки в золотой оправе с недавних пор украшала мое ухо. И раньше я была уверена, что никогда им не воспользуюсь, если мне не будет угрожать смертельная опасность. Что ж, ошиблась. «Злющего настроения!» — бодро поприветствовала я огненного демона, наполовину принявшего боевую ипостась. адептка неран «Да уж, ректор Форнеус несказанно удивился, узрев меня на собственной кухне. Да что уж там, я сама от себя в шоке». В дверь тем временем позвонили, раздались тяжелые шаги. «Спасите!» – сдавленно прохрипела я. «Кто-то снова вас чуть не убил?» Пришел в ужас демон, с тревогой оглядывая опаленный рукав моего платья. После того, как на уроке его жены меня один раз и уже убили, повторение случившегося на территории академии ему явно не хотелось. «Нет, но собирается!» – чуть не плача сообщила я. «Кто?» Требовательно поинтересовался ректор, отбрасывая в сторону салфетку. «Он...» – дрожащей рукой указала я на появившегося на пороге кухни некроманта с тлеющими ресницами. «Рентан?» – вопросительно вскинул брови фарнеус «Какого лешего?» «Да так...» – голос некроманта был охрипшим. «Пришел забрать свое. Не более...» Магистр Сонер даже не посмотрел на ректора, сверляв взглядом меня. «Он сошел с ума!» – доверительно прошептала я, наклонившись к демону. Демон тем временем оценил припахивающего гарью некроманта и красные пятна ожогов на его лице и сделал соответствующие выводы. «Вы напали на магистра Академии, что спас вам жизнь?» «Я оборонялась!» – с наичестнейшим лицом возмутилась я. Некромант молчал, до скрипа сжимая зубы. Видимо, боялся, что стоит разлепить губы, и его брань остановить будет уже невозможно. «Вы напали на магистра?» – снова повторил ректор. «Он хочет, чтобы я жила с ним!» – выпалила я, пользуясь тем, что магистр пока еще себя сдерживал. «Вы должны защитить свою адептку от грязных домогательств!» Ректор заметно растерялся. «Рентан, а на кой черт тебе?» Он тяжелым взглядом и на мрачного некроманта, И замолчал. «Она взяла мою фамилию», – убитым голосом произнес магистр Сонер. «Сама? Сама?» Я думала, нашего ректора невозможно удивить. Я просто пошутила. Торопливо попыталась я оправдаться, но серьезные невеселые лица мужчин заставили занервничать еще сильнее. «А свидетели были?» – повернулся ко мне ректор. «Были те, кто слышал твою... М -м, шутку?» «Ну да». «Человек двадцать и проклятый оборотень!» Мужчины переглянулись. Магистр показательно развел руками, а в глазах его зажегся непонятный и даже хищный огонек. «Чувствую, мне будут мстить!» «Таким не шутят!» — укоризненно произнес демон. «Смерть не любит шутников! Мало вы, что ли, связаны! Так еще и это!» Я напряглась. Осуждающие взгляды были направлены почему-то только на меня, А я надеялась на защиту. «Ты прилюдно назвалась его женой. Женой некроманта. Женой того, за плечом которого сидит смерть и не прощает обмана. Он не сможет вытащить тебя второй раз из-за грани. Он и так заключил с ней договор. Что было на этот раз, Ринтан? Какова цена? Годы жизни? Предсмертные мучения? Иссохшая плоть?» При последних словах, Некромант украдкой жал затянутую в перчатку руку, страшную руку, изуродованную. Я невольно сглотнула, чувствуя, как сгущаются надо мной тучи. «А что ты думала? За каждую спасенную жизнь некромант расплачивается сам. Какую-то часть себя он отдал и за твою жизнь, а ты вздумала насмехаться!» Голос ректора гремел уже на весь дом. «Насмехаться?» «Над посланником смерти!» Мне стало немножко стыдно. Самую малость. Я, конечно, слышала, что с некромантами шутки плохи, но этот упрямец сам виноват. До меня даже не сразу дошло, что... «Ты умрешь». «Чего?» Заторможенно переспросила я. «Опять?» «Если ты отступишься от своих слов, то умрешь». Заботливо повторил ректор. «На этот раз, навсегда». Так что фактически ты добровольно взяла на себя брачные обязательства. Кошмар какой-то. Как же так? Я чуть не заплакала, не веря, что это происходит со мной по-настоящему. Это нечестно, нечестно. А языком трепать честно. Я закрыла лицо ладонями, пытаясь не разреветься. Неужели ничего нельзя сделать? Можно. Голос ректора смягчился. Ты можешь попросить прощения, извиниться, но отпускать тебя или принять – решать будет Рентан. Выбор только за ним. Я умоляюще взглянула на хмурого мужчину, который не проронил ни слова за это время. Вот на кой черт я ему нужна? Откажется, точно откажется. Не достигнет же его желания проучить меня за дерзость таких масштабов. Я собралась мыслями и покорно произнесла. «Да, я признаю, что представилась перед вашими адептами Мими Гритсонер, вашей женой, и очень в этом раскаиваюсь. Отпустите меня?» Ректор ободряюще кивнул некроманту, который не торопился с ответом. Некромант посмотрел на него, на меня, на свои руки, медленно жал их зачем-то в кулаки, потом так же медленно разжал. Внутри меня натянулась и дрожала готовая порваться невидимая струна. «Я не могу тебя отпустить», — в звенящей тишине еле слышно произнес он. «Жду тебя дома», — и исчез в раскрывшемся черном портале. Мы с ректором Остолбенело уставились на то место, где недавно стоял некромант. «Что он сказал?» — невнятно переспросила я, чувствуя, как разлетается моя жизнь на осколке. «Что ты теперь его жена?» Медленно промямлил ректор. «И это законно?» «Вполне». «А как же брачный обряд? Клятвы? благословение «Нет, нет, нет! Это не может происходить со мной!» «Это же некромант. Им вся эта требуха без надобности. Ты сама назвалась его женой. Он тебя принял. Раз на месте не померла, значит, сама смерть не против». «Поздравляю с бракосочетанием. Счастливой семейной жизни!» И добавил совершенно серьёзно. «Не переубивайте друг друга». И от растерянности я даже не могла решить, что спрашивать в первую очередь. «Это надолго?» Серьёзность происшедшего до конца всё ещё не верилась. Я тут с произошедшим в мире мёртвых не разобралась, а тут ещё и реальный брак с этим гадом. Извращённая месть. Не иначе. Пока смерть не разлучит вас. Я его убью! Во мне проснулся голос истерика и пара воинствующих стерв. Не торопитесь, флегматично протянул ректор. Быть может, после брачной ночи вы передумаете. Вас я тоже убью! Злобно пригрозила я ему кулаком. Ректор в ответ только хмыкнул. Во мне бури взвилась злость, перед глазами стояли языки пламени, невольно навеев воспоминания о мире мёртвых. И внезапно я успокоилась. Картинка сложилась. Кажется, я знаю, почему он меня не отпустил. Интересно, сейчас он так же проклинает свой длинный язык, как и я. Торопливо попрощавшись с ректором, который очень подозрительно на меня косился, когда я вдруг перестала грозиться всех убить и поспешила к себе. А ректор Форнеус пробубнил себе под нос что-то про коварных девушек, что правдами и неправдами заманивают в супружеские сети убеждённых холостяков и корчат о себе обманутых. «Так понимаю, коварная – это я. А бедный и несчастный – магистр Сонар, которого я хитростью всё же окольцевала. Ну и пусть и думают, что хотят. Я-то знаю правду. На порог общежития меня не пустили. Комендант, старая гоблениха в пуховом платке – радостно поздравила меня за мужеством и сообщила, что все свои вещи я найду у мужа. Меня при этом слове знатно перекосило, но я выдала эту гримасу за улыбку и отправилась искать нужный дом. Дом был под стать новоявленному муженьку. Не хватало только грозовых туч, нависших над самой крышей. Я громко ударила кольцом-колотушкой. Дверь распахнулась сама, и пришлось делать шаг в темноту. «Терпеть не могу, полумрак». Шёлкнула пальцем, огонёк затанцевал на его кончике, освещая мне путь. Некромант всё же вышел навстречу, так что долго блуждать мне не пришлось. Мы встретились взглядом, одинаково насторожённые, не знающие, чего ждать друг от друга. «Я знаю, почему вы от меня не отказались», — прямо заявила я в напряжённой тишине. «И после этого вы смеете говорить мне, что всё происходящее в мире мёртвых не имеет силы?» «Очень интересно. И почему же?» Не повёл бровью магистр Сонар, словно и не понял намёк. «Потому что поклялись на огне, что не отпустите меня», – обличительно заявила я. «И вас теперь держит это обещание, и вы прекрасно об этом знаете, так что не надо притворяться». «Ишь ты, сообразительная», – фыркнул он. «Вам же тоже я нафиг не сдалась в роли жены, а я хочу вернуть свою свободу», – запальчиво произнесла я. «Так давайте сначала найдем способ избавиться от огненных клятв и благословения, а потом вы меня отпустите. Ведь все зависит только от вас». «Как вы предлагаете от этого избавиться?» – сдержанно и почему-то скептически поинтересовался он. «Для начала, – предложила я неуверенно, – можно обратиться в храм?» «Нет», – перебил он, не став слушать. «К вашему огненному храму я близко не подойду». «Да что за тупое упрямство!» – вспылила я. «Вы что? Вы... Вы боитесь?» Мужчина недовольно тряхнул головой. «Не твое дело. На данный момент меня все устраивает. Представляешь, насколько трудно мне найти подходящую прислугу, да еще и бесплатно. А зомби на такую работу не годны и пахнут противно». «Издевается. Очень осмотрительно, что вы впустили меня в свой дом». Сочла я своим долгом предупредить. Моя угроза его не впечатлила. Он защищен от всяких магических воздействий. Зато я сделаю так, что в нем невозможно будет жить. Прищурилась я. Тебе самой придется здесь жить, так что ничего страшного ты устроить не сможешь. Отмахнулся он, чуть заметно улыбнувшись. Вы меня явно недооцениваете. В твоих же интересах быть как можно более незаметной. Пошли, покажу тебе дом. Выбора всё равно особо не было. Я растерянно глядела по сторонам, замечая в углах гроздья паутины. Зацепившись лапами за люстру, вниз головой висели три летучие мыши. Часть вещей, вроде подсвечников, были сделаны из настоящих человеческих костей. Кожаные кресла выглядели благородно, но я не стала спрашивать, чья именно эта кожа. «Здесь моя лаборатория. Туда тебе входить запрещено. Это мой кабинет». «Тебе туда нельзя. Это подвал. Он заперт на ключ. Туда не ходи. И стоило устраивать экскурсию, если мне все равно никуда нельзя. А вот твоя комната. Располагайся». Некромант услужливо распахнул передо мной дверь, и я остолбенела на пороге. То, что она была угловая, щелями в рамах и пронизывалась всеми ветрами – это полбеды. То, что стены были абсолютно голыми, и серый необработанный камень давно покрылся плесенью, меня тоже не возмутило. В шок меня вверх гроб, черный лакированный с сиреневой обивкой внутри. Он стоял на возвышении, а гладкая крышка стояла рядом, опираясь о стену. В общем-то, вот и вся мебель. Спать, судя по всему, мне предлагалось в этом сооружении. «Я что, по-вашему, вампир?» возмутилась я. Он прищурился, усмехнулся и закрыл дверь перед моим носом. «Слишком ты яркая для вампира», – следуя к другой комнате, произнес он, позвякивая ключами. «Но ты права, она не для тебя, а для особых гостей». Я честно с облегчением выдохнула и двинулась за ним, пока он не передумал. Моя спальня оказалась стандартной, то есть гроба посреди комнаты не было. Была кровать шкаф Тумбочка и чёрные обои. Мои вещи тоже были здесь же. Так что предыдущая была явной издевательской шуткой. Интересно, зачем ему подобная комната? Гостевая для вампира? Сомневаюсь, что к нему заходят гости. И как раз в этот момент раздался звонок в дверь. «Да уж, кардинально вы проблему решили». Попивая коньяк, сидя в кресле, смеялся Маквалл. Всего что угодно ждал, но только не этого. «А ты сюда поздеваться пришел? В отличие от некроманта, чина расположившегося в соседнем кресле с бокалом в руке, я не намерена была держать при себе эмоции. Почему не предупредил, что одно неосторожное слово, и я окажусь с ним повязано?» «Вообще-то не одно слово, а продуманная сплетня», – педантично поправил полудемон. «А во-вторых, ты своими планами делиться не стала». «Эффект неожиданности был бы утерян», – буркнула я. «И вообще, вдруг бы ты меня сдал?» «Ну и как тебе эффект?» Посмениваясь, поинтересовался лекарь. «Превзошел все ожидания», – процедила я. Мужчины сдержанных мыкнули. Оба. Я уязвленно отвернулась. Смешно им. Я бы на месте свежеиспеченного муженька вообще постерегалась бы веселиться. Как-никак под одной крышей теперь живем. «А я думал, ты убежденный холостяк». Подколол Маквал Некроманта. Я заинтересованно прислушалась, не оборачиваясь. Признается? Влюбился без памяти. Ядовито ухмыльнулся магистр. Я чуть на месте не упала. Где-то глубоко внутри болезненно царапнуло сердце. Неужели помнят? Это были мои слова. Моя клятва. Только вот, к счастью, действовала она совсем недолго. Полчаса после того, как меня вернули с того света. Зато я на всю жизнь запомнила презрительный взгляд, который меня за это наградили. «Оно и видно», – фыркнул лекарь. «А на самом деле?» В воздухе разлилось тягостное молчание. Я ждала, замерев, не оглядываясь. Он думал. Долго думал. Основательно. Маквал наклонил голову, подозрительно всматриваясь в сонора, словно не узнавал его. Нахмурился. «Можешь не утруждаться». Бросил раздраженно полудемон, так и не дождавшись ответа. «Я понял, что правду так и не услышу». «Еще бы! Разве такие, как Сонор, признаются, что сами виноваты? Разве он признается, что тоже влип?» «Зачем она тебе нужна, эта правда?» Хмуро прокаркал некромант. «С каких пор тебя волнует чужая семейная жизнь?» «Мне не нравится этот фарс», — прямо ответил лекарь. И надеюсь, что ты не втянешь мимигрит в свои некроманские эксперименты. В конце концов, очень подозрительно, что ты привел ее в свой дом. В дом, а не лабораторию. Осклабился магистр. Тем более. Макфол вздохнул и уже мягко произнес. Ты мог бы ее отпустить. Не мог. Воздух словно ощутимо сгустился от скипевшей внутри мужчины злобы. Она сама вынудила меня это сделать. Процедил он сквозь зубы. Так что не надо делать из нее беззащитную жертву. Жертву? Как будто только меня в огне за язык тянули. Да, не надо, ядовито подтвердила я. Тем более, что я надеюсь, очень скоро ему надо есть. А потом он сам впереди меня в храм побежит. Еще и уговаривать будет, чтобы поторапливалась. Вслух я, конечно же, этого не произнесла. Зачем расстраивать раньше времени? Некромант взглянул на меня, саркастично приподняв одну бровь, и вдруг хрипло рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, очень самоуверенная девушка», – просмеявшись, повернулся он к маквелу «Она еще не понимает, что это я ее наказание, а не наоборот. Твои методы воспитания, правда, довольно суровы», – грустно покачал головой лекарь. «Только не колечь ей психику, да и не только». И чего ты моей жене беспокоишься больше, чем я сам? Прищурился магистр. Потому что тебе не нужна жена, а заботиться о своей подопечной – мой долг. От этих слов на душе стало тепло. Хоть кому-то в этой академии на меня не наплевать. Хоть капельку. Я буду тебе ее регулярно показывать, чтобы ты убедился, что все части тела находятся на своих местах. Усмехнулся некромант. Раз в месяц или в полгода. Я подавилась воздухом, закашлялась. «Кажется, кое-кто не рад перспективе проводить с тобой столько времени», заметил лекарь, покосившись в мою сторону. «Ничего страшного», – философски заявил муженек. И ни тот, ни другой даже с кресла не поднялись, чтобы мне по спине похлопать. Вместо этого спокойно допили коньяк, переключившись на другие разговоры. Потом аквел задал привычный вопрос о моем самочувствии, осмотрел кожу, Мне иногда казалось, что он ждет появления трупных пятен, так и не поверив, что вернуть к жизни можно навсегда без всяких последствий для организма. И распрощавшись, ушел. А я осталась стоять у окна, размышляя, что и его я интересую только как объект исследований. Как феномен. И все его волнение, оно вовсе не обо мне. Не о моих чувствах, а о том, как не испортили бы столь интересный экспонат грубым обращением. Как интересно складывается жизнь. Ведь я никак не ожидала, когда радостно мечтала о свадьбе, что мечты исполняются, но таким извращенным способом. И платье-то я надела нарядное, но не целовалась в нем, а валялась на полу в слезах. И мужем обзавелась, но фальшивым, и при этом стала еще более одинокой, чем была. А ведь еще несколько дней назад я жила ожиданием счастья. «Бокалы поможь». Небрежно указал рукой некромант на посуду, выводя меня из невеселых мыслей. «Помыть?» «Что?» – вкратчиво переспросила я, всем тоном давая понять, что покладистой домохозяйки из меня не выйдет. «Твоя прямая обязанность убрать за гостями», – глядя прямо в глаза, произнес снова приобретенный супруг. «И поаккуратнее. Это настоящий среднеземноморский хрусталь. Разве это не провокация?» Я разбила их о пол. Демонстративно. Сначала один, потом другой. В дребезге. Сверя поподняла взгляд на мужчину, с вызовом ожидая его реакции. «Давай, предложи еще что-нибудь сделать. Шторы постирать, например. С радостью их сожгу. Прямо чувствую, как локочет огонь в жилах, готовый вырваться. Только дай мне повод». Некромант как будто даже не удивился. Самым равнодушным видом пожал плечами и вышел за дверь, оставив меня стоять среди осколков и чувствовать себя абсолютной дурой. И всё. А как же скандал? Минуты через две я метнулась следом, чтобы сбежать отсюда на свежий воздух, подумать, осмыслить происходящее. Но оказалась заперта. «Ах так! Ах так! В клетку меня закрыть решил, как зверушку домашнюю!» «Намордник забыл!» К вечеру я перебила всю посуду, которую нашла. Скорее скуки, чем от вредности. Ковер сверкал острыми осколками. Даже в комнате светлее стало. Я сидела и прислушивалась каждому шороху. Наступила ночь, но он не пришел. Я возмущалась, я негодовала. Я уткнулась носом в окно, которое так и не смогла разбить. А он не появлялся. «Это ведь я обещала устроить ему нестерпимо кошмарную жизнь», а он даже не приходит полюбоваться на результат моих трудов, а это несправедливо и обидно. Нестерпимо хотелось есть, и в то же время не хотелось ничего в его доме готовить, а то ведь заявится в самый неподходящий момент, подумает, что для него старалась. Голод все-таки привел меня на кухню. Из продуктов нашлось одинокое яблочко, которое только раздразнило аппетит, и картошка, которую я незамедлительно поджарила. Только вот тарелок больше не было. Ну ничего, свидетелей не было тоже, так что вилкой тыкала прямо в сковородку. Да скрежет-то. Как будто он мог услышать. Как будто ему было не все равно. Даев последний кусочек, я как-то невзначай взвесила сковородку в руке. Хм, интересно, а если я стану вдовой? В гостиной раздался какой-то грохот, а следом рычание. Я испуганно перехватила свое кухонное оружие двумя руками, «Нет, я, конечно, не забыла, что я огненный маг, но помнила и о том, что всего лишь третий курсница, а рычал кто-то громко, злобно. И вообще, кто может среди ночи появиться в доме некроманта? Уж точно не воробушек в окно залетел». В темноте я прокралась в комнату, держа на готове сковороду. Рычание прекратилось. Я на цыпочках шла вперёд, пока не услышала чьё-то шумное дыхание. «Шаг, ещё шаг вдоль стеночки». Под ногами звякнули осколки, врезавшись в стопу. Я с трудом сдержала крик боли, а следом открылась входная дверь. «Вы решили приготовить мой подопытный материал», — скучающим тоном произнёс некромант, объявившись на пороге. Зелёные гнилушки на стенах как по команде начали тлеть, освещая комнату тусклым светом. «Не самое аппетитное блюдо», — я злобно метнула взгляд на уставшего магистра Сонора, — который опирался плечом о косяк, а под глазами его были почти чёрные круги, и только после этого посмотрела на пол и в ужасе отшатнулась. «Я редко приношу в дом всякую гадость. Сегодняшний день – не бывало исключение из правил. С самого утра». Мне саркастично улыбнулись. Я проигнорировала намёк, во все глаза рассматривая нарушителя ночной тишины. На полу лежало массивное тело отвратительного вида. Я бы даже сказала, что падаль, но воздух шумом выходил через ободранную на ребрах плоть, стало быть, это существо дышало. Кабанья голова, неестественно длинной лапы с крючками когтей, безволосая и очень похожая на человеческое тело. Кстати, это нежить. И заметьте, она дышит. И, смею заверить, очень даже испытывает боль. Некромант пытливо и с налетом высокомерия взглянул на меня. Я метнула в него взгляд и тяжело опустилась в кресло. «Ваши аналоги можете оставить при себе, меня они не проймут». Я сняла обувь с раненой ноги, и стопы торчал длинный и тонкий осколок бокала. «Вы ради этого приперли сюда эту дохлятину?» «Ради вас я даже пальцем шевелить не собираюсь», – фыркнул он презрительно, отвернувшись. Воспользовавшись, что он не увидит на моем лице гримасу боли, Я, поморщившись, резко выдернула стекло из ноги. Хлынула кровь на ковер испачкала пальцы. Глаза полудохлой нежити вдруг засветились ярко-алым, и взгляд стал таким осмысленным, что я замерла. «Рентан!» — позвала я осторожно. «А что она на меня так смотрит?» Теперь на меня округлившимися глазами смотрел и некромант. А потом как взревел. «Кровь!» «Нет, блин, компот!» Он в считанные секунды оказался рядом со мной, сгорбленным черным вороном. Только вместо первой помощи или протянутого носового платка меня грубо выдернули из кресла и басую толкнули прочь к двери. Я изрезала ноги еще сильнее, а он еще и рычал вдогонку. «Вон отсюда! На второй этаж! В свою комнату!» «И быстро кровь останови растяпа!» Я злобно оглянулась, и возглас возмущения застыл у меня в горле. Потому что рычал не только некромант. Тварь чего-то резко увеличилась в размере, лязгала обнаженными клыками и извивалась, а мужчина навалился на нее сверху и крепко впивался своими скрюченными и сияющим фиолетовым пальцами ей в шею. Не знаю, когда он сорвал с руки перчатку, но она одиноко валялась в нескольких метрах от него. «Вам помочь?» – робко предложила я, концентрируя на пальцах огненный шар. «Вон я сказал!» С усилием прохрипел он, и тварь принялась дёргаться активнее. «В жареном виде меня кровожор не интересует». Я сдавленно пискнула и понеслась наверх в свою комнату. Там сначала заперлась, потом забаррикадировалась, и только после этого, едва не плача, принялась заматывать в полотенце в конец израненной ноги, которым теперь страшно было даже прикоснуться. Я не любила кровь, я с трудом могла терпеть боль». Работая с огнем, привыкаешь получать ожоги, а не порезы. А вот кровожоры кровь любили. Достаточно запаха, чтобы этот вид нечисти начал набирать силу. А уж когда набрал? Говорят, даже сильнейшие маги оставались без капли крови, превращаясь в высохшие оболочки. Зачем он вообще притащил это существо в дом? Это же опасно, противно и вообще... Не понять мне его темную натуру. Через некоторое время раздался стук в дверь. Я испуганно потянула ноги на кровать, в руках заолела пламя. Не сразу сообразила, что кровожор не стал бы стучаться. «Ты там живая?» Раздраженно поинтересовались из коридора. «С момента последней смерти – да. Пока еще не подохла. Спасибо за заботу». Фыркнула я, скрывая облегчение и погасив готовый сорваться с пальцев огонь. «А что? Разочарованы?» «Открой дверь». Глухо приказал некромант. «Вот еще! Я спать собралась!» Соврала я, покосившись на свои неряшливо перебинтованные полотенцем ноги. Стопы все еще нестерпимо жгло болью. «Вот уж фигушки! Вставать на них я не собираюсь!» «Успеешь поспать?» Нетерпеливо ответил он. «Открывай!» «А чего это вы приперлись ко мне среди ночи?» Подозрительно протянула я. «Валите к себе! Не пущу!» «Муж к жене имеет право войти в любое время дня и ночи». Кажется, сейчас в его голосе была угроза или издёвка. В любом случае, этот тон мне не нравился. «Ага». Я одобрительно посмотрела на шкаф, тумбочку и комод, что предусмотрительно сдвинуло к двери. «Или открываешь сама, или я выламываю дверь». Очень вежливым тоном соизволили меня предупредить. И так как с кровати я встать не собиралась, а некромант настроен был серьезно, сочла своим долгом напомнить. Когда будете входить, не забывайте, что двери здесь ваши, как и мебель, так что искренне советую вам спокойной ночи и не видеть моего лица перед сном. В коридоре наступила мертвая тишина. Я сначала с подозрением ерзала, облокотившись на подушку, а потом успокоилась. Похоже, мне удалось его отговорить от глупой затеи. И тут раздался глухой удар. Стены аж задрожали, а потом еще и еще. Дверь разлетелась в щепки, и лезвие огромного топора впилось в шкаф, за считанные секунды размолотив его. Как хорошо, что я не стала раскладывать вещи. Тумбочку отпнули в одну сторону, комод в другую. И в комнату вошел... «Мамочки!» — выдохнула я, вжавшись в подушку. «Бэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Приветственно улыбнулась мне зомби, не менее приветливо взмахнув топором с двумя лезвиями. Причем зомби был громадный, широкоплечий и двухметрового роста. Правда, половина лица его была покрыта плесенью и улыбка кривая, потому что полщеки свисала вниз, но глаза добрые. Мутные, тупые, но добрые. На меня по-доброму так замахнули топором и сделали шаг вперед. Все, хватит. «Иди обратно в подвал». Брезгливо перешагивая через обломки мебели, следом за монстром вошел и магистр Соннер. Проводил взглядом недовольно сопящего монстра и повернулся ко мне. «Так я и знал», – констатировал он, осуждающий, уставившись на мои перемотанные ноги. «А что тут знать?» – передернула я плечами, не скрывая своего раздражения. «Вы меня так толкнули, что я все ноги изрезала стекло». «Так я и знал», – повторил он ровно, – «что вы даже простенькие царапины обрабатывать не умеете». «Чего это не умею?» – обиделась я нервно, пытаясь укрыть свои ноги одеялом. «Я их обработала». «Чем?» – прищурился некромант. «Водой!» – я с вызовом взглянула в его глаза. Они казались совсем тёмными в полумраке, а под ними чернели круги от усталости. И лицо было осунувшееся, измученное… Но всё равно он решил помучить своим присутствием ещё и меня. «И где вы её взяли?» Мужчина делано огляделся. «Да всё равно вся грязь вместе с кровью вышла. Не стала я больше отпираться. Вы сказали кровь остановить. Я остановила. Какие ещё вопросы? Завтра к Маку скажу он подлечит. Всё, я спать». Показательно повернулась к нему спиной, пыхтя от негодования. Скрипнул о пол, подвигаемый к кровати стул. «Ну, конечно, на лекарей вся надежда», – проворчал магистр Соннер и щелкнул пальцами. «А если нету рядом лекарей?» «Замоталась грязной тряпкой и жди, пока от гангрены помрешь». «Я не помру», – возмутилась я, не оборачиваясь. «И тряпка чистая. Раны обрабатывать надо, чему вас только учат. Шарики огненные запускать, да искорками любоваться», – рассердился он. «Почему не промыла сразу?» Я молчала. Не объяснять же ему, что за водой ещё идти надо куда-то. а У меня, во-первых, ноги и так болят, а во-вторых, он меня сам выгнал, а в-третьих, я от кровожора убежала не для того, чтобы потом снова к нему спускаться, истекая кровью. За спиной раздались чьи-то шаги. Не некроманта, потому что он так и остался сидеть рядом» а поворачиваться и смотреть на очередного зомби я не стала. «Так, давай-ка сюда». Меня без церемонно схватили за щеколотку, притянув ногу к себе на колено, и спорно сорвали кое-как замотанное полотенце. Я сдавленно пискнула, но вырываться не стала. Со смесью священного ужаса и восхищения наблюдая, как осторожно некромант льёт на израненную ногу воду из кувшина, поставив на пол тазик. Потом он внимательно осмотрел стопу и поморщился. Стекляшка осталась. Глубоко. Я съёжилась от ожидания боли, зажмурилась, когда в его руках появился длинный заострённый пинцет. «Потерпи», — приказал он жёстко. Стиснув зубы, я даже не пискнула, хотя, если честно, страха было куда больше, чем боли. Да и действовал мужчина быстро, профессионально. Не к месту пришла мысль, что кто-кто а некроманты прекрасно знают анатомию человеческого тела. Когда вытащенный осколок звякнул блюдце магистр Сонер скоро обработал мне раны какой-то вонючей мазью и плотно перебинтовал ноги до самых щиколоток. «Вот так», – удовлетворенно хмыкнул он, накинув на меня одеяло. «И нечего бегать к Маквеллу, по всякой ерунде, позориться только». Подхватив поднос с инструментами и мазями, он направился к двери. Точнее, к ее обломкам. «Спасибо!» – крикнула я вдогонку. Он обернулся. «Спасибо вам!» – тише повторила я, отчего-то смутившись его усталого взгляда. «Чего уж там!» – сварливо проворчал он себе под нос. «Зря оживлял, что ли?» По его чуть зардевшемуся лицу и тому, как быстро он выскользнул за порог, я вдруг поняла, что благодарят его крайне редко.